Глава 3 м а л о того, что ты меня там бросила в этой башне, так теперь еще и рассказывать не собираешься!» Ворвавшаяся, как ураган, в мою комнату Ияра от возмущения даже приняла свой истинный демонический облик. «Во-первых, я тебя там не бросала, и не сомневаюсь, выбралась ты без проблем. Я сохраняла спокойствие. А во-вторых...» Я же и так тебе только что все рассказала». «И я должна поверить, будто ты попросту смирилась, договорилась с посланниками и готова хоть сейчас на Эрдана повешаться». И Яра уперла руки в бока, огненные волосы сыпали искрами. «Слушай, не ты ли с маниакальным упорством этого добивалась с первой нашей встречи? Так чего теперь не радуешься?» «С того!» что ты точно в чем-то меня обманываешь. Ни в жизнь не поверю, будто ты вдруг сдалась». Я едва удержалась от усмешки. А посланники Ирата мой обман ведь сразу проглотили. Их непомерная жажда власти сыграла свою роль. И пусть Иара оказалась куда сообразительнее, я все равно не собиралась ей рассказывать, что на самом деле намерена всех их тут оставить с носом, снять клеймо смерти, и вернуться в свой мир с помощью рунной магии, сразу же после свадебной церемонии. А может и до. Вдруг я смогу эту силу задействовать, как только треклятое платье попадет ко мне в руки. Но Ияре всего этого точно не стоит знать. Пусть, как и все, верят, что во мне внезапно взыграла любовная любовь к Ирдану. Но только сейчас я поняла, в чем еще слабое место моего плана. Теперь и демоны, и посланники Ирата ждут, что мы с Эрданом будем вместе. п р и ч е м последние пообещали е щ е и клеймом смерти меня подгонять. И если вдруг сочтут, что у нас с принцем не складывается. А уж про то, как выматывает клеймо, я прекрасно запомнила. Одного раза с лихвой хватило. Повторять уж точно не хочется. Но если я свою роль собиралась играть до победного конца, то где гарантия, что Эрдан заинтересуется мною достаточно сильно. Это сейчас он пристал как банный лист из-за моей магии и, скорее всего, еще из-за того, что впервые в жизни вместо восторженных л а б з а н и й получает лишь отворот-поворот. Но если я якобы поддамся на его чары, то не угаснет ли от этого интерес принца? Как мне так устроить, чтобы он решил на мне жениться? Ведь теперь... Из-за новых условий с посланниками кандидатура другого жениха и не рассматривается. А нет свадьбы, нет ритуального платья, нет рунной магии, нет возвращения на землю. Вот как сделать так, чтобы Эрдан захотел на мне жениться? Я просто подумала вслух. И Яра, явно собиравшаяся начать новый виток возмущений и подозрений, На миг даже изумленно замерла с открытым ртом. Закашлялась, будто собственными непроизнесенными словами подавилась. «Чего? Жениться? Это тебе еще зачем? Выполнить наши условия вы безо всякой свадьбы сможете». «Ну вот хочется, мне за него замуж». Я отвернулась к окну, чтобы Яра по лицу не смогла прочитать мои эмоции и догадаться, что я попросту нагло вру. «Ты же сама сколько раз замечала, что я испытываю к Ирдану симпатию». «Так радуйся!» Я и сама это наконец-то признала. «Но пойми, пожалуйста, я не хочу быть развлечением на одну ночь. Я хочу стать его женой». «То есть возвращение в родной мир тебя больше не интересует?» Скептически возразила демоница. «И даже на убийство Ирданом брата ты готова закрыть глаза». Уже одно упоминание о гибели д э й в а н а нещадно покоробило. Я перевела дыхание, стараясь не выдать и тени истинных чувств. Я просто теперь не сужу однобока. Ни я, ни ты не знаем, почему тогда так произошло. И пока не выяснится правда, не стоит делать выводы. Что-то раньше тебе это невыяснение правды ничуть не мешало считать Эрдана распоследним мерзавцем. но и Яра все же сдалась. «Ладно, Эви, допустим, я тебе поверю. В конце концов, вы смертные, крайне нелогичные и непоследовательные существа, так что может быть что угодно. И, конечно, я готова тебе помочь. Раз ты, как я уже давно поняла, такая растяпа и неумеха в обращении с мужчинами». «Ну, спасибо». Я усмехнулась, обернулась к ней. «А чего?» «Говорю, как есть». Она с невинной улыбкой развела руками, вновь меняя облик. Передо мной снова стояла т е р и н а «Ну, у тебя же наверняка и у самой уже есть какие-то мысли. Что ты намерена делать для начала?» «Для начала я Эрдану проиграю в нашем споре. Я глубоко вздохнула, собираясь решимостью. Мне бы только выяснить, где принц сейчас». «Это мы запросто». С предвкушающей улыбкой заверила Ияра. «Считай, принц уже у тебя в кармане. Ну а если вдруг заортачится, то просто свяжем его по рукам и ногам и до конца сезона будем держать у тебя в гардеробной, пока он клятвенно магией не пообещает, что на тебе женится». «Самое страшное, что ты говоришь это вполне серьезно». «Самое страшное, что я и вправду готова так сделать». Демоница хихикнула, довольно потерла руки. «Лишь с тем уточнением, что ни одного его связывать, а вас привязать друг к другу. А вось хоть тогда перестанете бодаться и впервые в жизни поговорите, как нормальные люди. Хотя, чего это я? Какие из вас нормальные?» Эрдан Чтобы шпионы инквизиции не пронюхали, послания из соседних империй должны были получить с а е р и Иштван. Да и то не сами, а через подставных доверенных лиц. Магическое почтовое сообщение работало отлаженно и без сбоев. Но все равно Эрдан не ожидал, что ответы придут настолько быстро. Думал не раньше, чем через неделю или даже две. Учитывая, что отправил поверенных перед отъездом в резиденцию, получалось, что те не только перемещались порталами, так их еще встретили. Но в этом и была главная странность. Выходит, посланники других богов заранее знали и ждали. Только как так? Все это очень настораживало. И что Анысаер принесли магические свитки в местный кабинет принца. Эрдан внимательно оглядел защитные печати. Никаких повреждений ни на одной. То есть свитки, как были запечатаны самими посланниками богов, так с тех пор никто их не открывал. Так что можно не опасаться, что могли перехватить лазутчики Инквизиции и подменить на фальшивку. «Я-то думал, ты обрадуешься, что ответы пришли так рано». Сев в кресло, и ч т о о н с недоумением смотрел на Эрдана. А ты глядишь на свитки так, будто мы тебе ядовитых змей принесли. Думаешь, в чем-то подвох? Присоединился Сайер. Так вроде печати все целые, насколько я в этом разбираюсь. Нет, дело не в этом. Эрдан сел за стол, разложив перед собой полученные свитки, но пока не распечатывая. Меня настораживает, насколько быстро пришел ответ. Как будто в других империях знали, что я обращусь к ним за помощью. и ни мгновения не размышляли над моей просьбой. «Думаешь, там категоричный отказ?» Иштван нахмурился. «Не исключено». Эрдан становился все мрачнее. Все-таки от ответа других посланников зависело, удастся ли снять клеймо смерти с императрицы. И он ведь очень рассчитывал, что те не откажут. Больше не откладывая, он принялся распечатывать свитки. Пробегал написанное взглядом, И тут же брался за следующий. И чем дальше, тем мрачнее становился. «Ты хоть не молчи, а!» – обеспокоенно произнес Сайер, не сводя взгляда с принца. «Что там?» «Неужели и вправду отказ?» Присоединился Иштван, даже привстал в кресле. Прочитав последний, Эрдан откинулся на спинку стула. «Да, отказ». Причем все ответы идентичны настолько, что слово в слово совпадают. В кои-то веки посланники всех богов солидарны в своем мнении. Сами взгляните, если хотите. Сайр е тут же взял со стола один из распечатанных свитков, вгляделся в написанное. Так, так, так. Засим уведомляем, что вы сами должны нести ответственность за деяния светлых посланников. Хм. «То есть как? С чего вдруг?» Озадачился инквизитор, тут же принялся читать дальше. «Мы сожалеем о сложившейся прискорбной ситуации, но не к другим богам вы должны идти за помощью, а к покровителю Авердийской империи, к самому Пресветлому». «Они простые такие. Как мы к Ирату за помощью пойдем, если он общается как раз через своих посланников?» «Ты дальше прочти». Хмуро ответил Ирдан. Там еще интереснее. Сайр вновь перевел взгляд на свиток. «Более того, наши божества, братья светлейшего, в гневе. Королевский сезон по давней традиции неприкосновенен, но только на это время вам и дана отсрочка. Если к полуночному балу Пресветлый не будет пробужден, наши империи готовы к войне». А вердийцы не имеют права на существование, если сгубили собственного бога. Последние слова произнес едва слышно, настолько был изумлен. «Погодите!» – ошарашенно смотрел на друзей Иштван. «Это ведь получается, что мы были правы в своих подозрениях, и р а т на самом деле куда-то пропал. Из тех топор его посланники и творят, что хотят. Так что делать-то, Эрдан? Сайр снова взглянул на свиток в своих руках, будто надеясь, что что-то прочел неправильно. Если Ират не вернется к полуночному балу, нас ждет война? Со всеми? Эрдан устало потер глаза. Выходит, что так. Со стороны божественных братьев Ирата вполне логично желание его в ы з в о л т ь где бы тот ни был. И человеческие жизни тут лишь разменная монета. Мне вообще кажется, что Пресветлый пропал не сам по себе. Его посланники как-то этому поспособствовали. И сами понимаете, от них нам правды не узнать. Эрдан встал из-за стола, отошел к окну. Отсюда открывался вид на подъездную аллею. Прекрасно просматривалось, как прогуливаются парочки в такой погожий день. Столь мирная картина, над которой уже нависла тень грядущей войны. И как же тогда быть? Озадачился Иштван. Эрдан обернулся к друзьям. Действовать. Иных вариантов нет. Для начала выяснить, когда именно пропал Ират. Учитывая, что он давно уже не являлся людям, тут может быть какой угодно срок. Он на миг задумался. Но больше всего посланники начали наглеть незадолго до моего рождения, если судить по записям их деяний. Не исключено, что это как-то совпало с заключением того мирного договора с бездной. Но тогда никого из нас еще на свете не было, а ориентироваться лишь на записи в архивах в Инквизиции слишком сомнительно. Есть лишь один надежный ориентир – путеводная нить, связывающая с Иратом – королевская магия. То есть, если кто-то и может отыскать Ирата, то именно ты. Сайр даже вздохнул с облегчением. Не только я. Эрдан покачал головой. Еще и Эвелин. Я ведь выяснил, она рождена с этой магией, а не получила ее откуда-то. Добавляем еще сюда, что у нее единственный знак Ирата возник сам собой. Все это похоже на то, будто Пресветлый нарочно пытался дать подсказку. И, быть может, потому посланники старательно настроили Эвелин против, чтобы она была именно на их стороне. «А что? Логично!» Тут же подхватил эту идею Иштван. «Если именно Эвелин – ключ к освобождению Ирата, то ее-то первым делом посланники и сделали своей союзницей, чтобы она предназначенная точно не выполнила». «Суть та же, что и раньше. Необходимо переманить Эвелин на свою сторону. Теперь это уже не только мой личный интерес, но и вопрос безопасности всей империи. И первым делом...» Эрдан предвкушающе усмехнулся. «Нужно выиграть наш с ней сегодняшний спор. Есть у меня кое-какой план. Так что...» Он не успел договорить, как Иштван с с а й р о м так и не успели озвучить вполне ожидаемое. А что за спор? В дверь кабинета постучали, и, не дожидаясь разрешения на войти, на пороге показалась Эвелин собственной персоной. Быстро присев в реверансе, Она тут же выпрямилась и, не поднимая взгляда, прямиком подошла к Эрдану. В царящей изумленной тишине поднялась на цыпочки, легонько коснулась губами губа торопевшего принца и, спешно, так ни на кого и не взглянув, покинула кабинет. Едва за ней закрылась дверь, Иштван выдал явно общую мысль. «Это что сейчас было?» Эрдан справился с накатившим оцепенением Быстро подошел к двери, открыл и выглянул в коридор. Но Эвелин уже и след простыл. Бегом, что ли, умчалась? «Похоже, дело идет на лад, а, Эрдан?» Сайер хитро подмигнул другу. «Ага, как же!» Тот помрачнел еще больше. «Я прямо так взял и поверил. И в ее смирение, и в ее симпатию. Она явно что-то задумала». «Мне кажется, ты зря нагнетаешь», — возразил Иштван. «Девушки — вполне простые и предсказуемые существа». «Но не это», — перебил Ирдан в сердцах добавил. «Мне вообще уже кажется, что я просто не доживу до того благословенного момента, когда начну ее понимать». «В любом случае, кое-кого сегодня ждет романтический вечер наедине». Улыбающийся Сайер с намеком подвигал бровями. «Да и отчего тут настораживаться, Эрдан?» Добавил Иштван. «Это же явная капитуляция с ее стороны. В конце концов, смысл ей притворяться? Сомневаюсь, что она вздумала под предлогом совместного ужина, к примеру, отравить тебя». Так и хотелось в ответ честно признаться, что давно уже отравлен. Отравлен этим ядом по имени Эвелин. Ядом, заставляющим терять контроль, путающим мысли, пробуждающим такие чувства и эмоции, которые не испытывал ранее. И самое страшное, сам уже не мог ответить однозначно, хочет ли он противоядие. Эвелина Ну что, ждущая меня в холле дворца, довольно улыбающаяся и яра, конечно, молчать не собиралась. Как я смотрю, живая и даже невредимая. Никто тебя не покусал и даже не испепелил на месте. Хватит издеваться, а? Мне казалось, у меня сейчас даже уши пылают. Вот вроде бы что такого? Подойти и поцеловать. Ничего же сложного. Да и сбежала я раньше, чем Эрдан вообще хоть как-то отреагировал. Но я чувствовала себя так, что просто под землю хотелось провалиться. Ведь наверняка он сделал вывод, Будто это раньше я неизвестно, что из себя строила, а по факту я, как он и говорил, очередная влюбленная дурочка, готовая с восторженными визгами повиснуть на принца. Оставалось утешить себя тем, что ведь именно этот эффект мне и нужен. Да только я же Эрдану в глаза взглянуть не смогу, а ведь еще предстоит вечер наедине. Без сомнений, наслушаюсь ехидства по поводу что такой итог был вполне предсказуем. Не понимаю я тебя. Заморачиваешься из-за всякой ерунды. И Яра подхватила меня под руку. Пойдем, твою дурную голову проветрим. А то знаю я тебя. Опять засядешь в своей комнате за книгами по магии. В такой чудесный день это просто кощунство. Я возражать не стала. Тем более сейчас слишком тошно будет в четырех стенах. А с я р о й и вправду есть шанс развеяться. Если я пока пределов летнего дворца не покидала, то Ияра, похоже, тут уже прекрасно ориентировалась. Повела меня в самый крупный дворцовый парк смотреть на причудливые фонтаны. Причем по пути сама то и дело кокетливо стреляла глазками всем встречным особям мужского пола. «Так значит, Ирдан не один там оказался?» — хихикнула демоница. «Ну уж извини, ты просила выяснить, где именно он находится. Ну а то, есть ли кто-то еще, кроме него, ты не уточняла». «Как я понимаю, два его дружка были? Как там мой сайерчик?» «О, он уже сайерчик?» — усмехнулась я. «А я-то думала, ты инквизиторов недолюбливаешь». «Ты учитывай, что он засланный инквизитор. Это совершенно другое дело». «Я прямо в нем родственную душу чувствую. Ради благого дела готов быть в стане врага!» Она с мечтательной улыбкой вздохнула. «И ведь при этом у бедняги даже мысли нет, чтобы предать Ордана. Представляешь? Он верен принцу настолько, что готов хоть до конца жизни шпионить во владениях твоего папаши». «Не напоминай, а! Я поморщилась!» Как будто, если я не стану напоминать, что-то в твоей родословной от этого изменится». Фыркнула и Яра. «Ты погоди, это ты еще со своей сестрицей напрямую не сталкивалась. А она, между прочим, уже на тебя зуб точит. Все же прекрасно видели на балу внимание Эрдана к тебе. А завтра еще и станет известно, с кем именно принц провел сегодняшний вечер. Я уже предвкушаю сплетни, что ты, несчастного принца, в тёмном углу поймала и зацеловала. А он, несчастненький, не смог отбиться. Она засмеялась так громко, что даже проходящие мимо стражники обернулись. «Я рада, что у тебя хорошее настроение, но мне, поверь, совсем не до смеха. Ладно, как-нибудь сегодняшний вечер я переживу. И хорошо бы завтра всё-таки появилась возможность уже начать заниматься магией». Мне слишком многому нужно научиться до конца сезона, а пока каждый день кажется потраченным впустую. Пусть в городе нельзя б ы л а магию проявлять, чтобы ее не засекли, но и первый день здесь пока мимо. «А на кой тебе магия?» И Яра взглянула на меня с искренним недоумением. «Чтобы стать женой Эрдана, можно и без магии обойтись. Я чуть язык себе не прикусила». «Это же надо!» едва не проболталась Яре о своих истинных планах научиться магии, чтобы снять клеймо и вернуться домой. Как же это я так расслабилась? Похоже, я сама незаметно для себя уже перестала воспринимать демоницу как какую-то угрозу. Она скорее казалась мне подругой, что ли. Пришлось в который раз себя одернуть. Я не вправе ей доверять». В первую очередь Ияра преследует лишь свои цели, а моя судьба при этом ее совершенно не волнует. В свою спальню я вернулась только с наступлением темноты. Во-первых, просто потому, что и не хотелось возвращаться из-за грядущего общения с принцем. А во-вторых, Ияра вознамерилась показать мне все достопримечательности, и мы с ней обошли почти всю территорию летней резиденции. И вот ведь странно, несмотря на всю красоту летнего пейзажа, так и чудилось за всем этим что-то зловещее. Но стоило мне об этом заикнуться, как Иара посмотрела на меня как на сумасшедшую и добавила, что я уже начинаю придумывать страхи на пустом месте. Быть может, она была права, ведь моя магия никак не проявляла себя. После той реакции на светящиеся сполохи в толще водопада оставалась совершенно спокойной. Хотелось верить, что и вправду это все мое больное воображение и не менее больная паранойя, а не какая-нибудь царящая в королевской резиденции жуткая жуть, которая просто пока остается, так сказать, за кадром. Вернувшись в спальню, я первым делом приняла ванну и только-только переоделась, как заявилась моя угрюмая служанка. Обрадовала. «Его высочество уведомляет вас, госпожа, что к ужину сам придет в вашу спальню». «Ага, понятно. Эрдан решил не устраивать ужин в своих покоях, чтобы у меня не было возможности откланяться при первой же возможности. А так, если мы оба будем у меня, тет-а-тет -тет закончится только тогда, когда сам принц пожелает уйти». «Умно, что скажешь». Вот только как быть, если он распушит п о в л и н и й хвост и начнет ерничать? Мол, только-только мы поспорили, как ты тут же сама же мне и проиграла. Как при этом сохранять самообладание? Да и как вообще достоверно изображать интерес к нему? Вся надежда на то, что Эрдан слишком самовлюблен, обязательно поверит в мою искренность. И я просто обязана сделать так, чтобы никаких подозрений у него не возникло. Пока я не научусь избавляться от клейма смерти, этот спектакль позарез мне необходим. И сегодня его первый акт. Я приказала вынести стол на балкон и подавать ужин именно сюда. Но даже не столько потому, что здесь было романтичнее и открывался завораживающий вид на водопад. Скорее потому, что в спальне лично мне будет мозолить глаза большая кровать. Мало ли как именно, Эрдан воспринял мою капитуляцию. Как бы н и пришлось предельно вежливо объяснять, что придется принцу с этим делом подождать и постараться вдобавок не послать его лесом. Боюсь, вечер предстоит весьма и весьма непростой. Уже стемнело, но небо сегодня было ясным, и лучи ночного светила причудливо отражались в потоках водопада. И пусть этого света хватало, Но я еще принесла из комнаты подсвечник, поставила на стол. В целом, в моем понимании, получилось достаточно романтично. Ужин под звездным небом, вся такая милая я. По крайней мере, я надеялась, что получится быть милой и никак не реагировать на провокации Ирдана, которые наверняка будут. Слуги уже накрыли на стол, я снова осталась одна. и, честно говоря, даже не знаю, на что больше рассчитывала, что Ирдан все-таки где-нибудь заблудится по дороге в мою комнату, или же что все-таки придет. Да, последнее мне было необходимо, но я чувствовала себя прямо как новобранец перед сражением века, мягко говоря, не самый правильный настрой перед романтическим вечером. Проблема крылась в том, что я вообще не представляла, как себя вести, чтобы в ы г л я д е л о правдоподобно. Никогда раньше не влюблялась. И вот как это теперь изобразить? Я ведь даже с такого горя с дуру согласилась на, так сказать, бесплатную консультацию у Яры. Но после того, как она создала иллюзорного Эрдана, сама приняла мой облик и вертелась вокруг принца с томными охами и ахами, глупым хихиканьем и кокетливыми взглядами, я на ее радостное «Ну, что скажешь?» ответила вполне честно. «Скажу, что очень хочу это развидеть». Но демоница не стала возмущаться, что я не ценю ее методов. Вдруг вполне спокойно произнесла. «Я могу дать тебе лишь один хороший совет. Эви, ты просто убери то, что тебе мешает. Просто представь, что не было убийства Дэйвана. Вот не было, и все. Задумайся, как бы тогда сейчас к Ирдану относилась. Вот именно так себя с ним и веди». Поверь, это будет искренне й не придумаешь. И не потому, что достоверно, а просто потому, что это чистая правда. Сначала я не восприняла ее слова всерьез. Но сейчас, когда в ожидании Эрдана я стояла у перил на балконе и задумчиво смотрела на мерцающий в лунном свете водопад, я снова вспомнила высказывание Ияры. И так не по себе стало. Неуютно и даже страшно. Будто я нашла в глубине своей души наглухо закрытый ларец с неизвестным содержимым, который очень не хочется открывать. Отчасти потому, что все же прекрасно догадываюсь о спрятанном внутри. Но я гнала все эти мысли прочь. Я и так в смятении и рабею. Не стоит это еще и усугублять. К тому моменту, как Ирдан пришел, Я уже примерно с полчаса репетировала, что буду ему говорить. Но стоило принцу появиться здесь, на балконе, все слова мигом вылетели из головы. Первым делом он смерил меня медленным оценивающим взглядом. Потом покосился на стол и на открывающийся пейзаж. Расстегнул свой камзол, бросил его на спинку стула. Все так расслаблено н и даже небрежно, Он явно чувствовал себя как дома. А я все это время молча наблюдала. Вот просто все слова начисто застряли в горле. И только-только я преодолела этот ступор, как Ирдан все равно меня опередил. Усмехнулся. «Дай угадаю. Ты колеблешься между честным... А я так надеялась, что ты все-таки не придешь. И ни разу не честным». Я так рада тебя видеть, с таким нетерпением ждала. Я едва зубами не заскрипела. Неужели я настолько предсказуемая? Но постаралась ответить спокойно. Согласись, было бы весьма странно надеяться, что ты не придешь, учитывая, что я вообще-то сама по своей воле этот вечер и спровоцировала. По своей воле, значит? Эрдан хоть и улыбался, но, казалось, его пытливый взгляд видит меня насквозь. А я-то гадал, кто именно тебя пытал и гнал палками, чтобы ты вдруг сама ко мне явилась». «Мда, мой наивный, но такой идеальный вариант. Эрдан настолько самовлюблен, что точно поверит, провалился с оглушительным треском. Все-таки не настолько принц глуп, чтобы не видеть дальше своего собственного носа. Эрдан подошел ко мне, облокотился спиной на перила». «Итак, Эвелин». Я безмерно жажду услышать, какие такие тайные козни сподвигли тебя на столь неописуемо героический шаг. Почему ты так это воспринимаешь? Я все же гнула свою линию. Даже если отбросить все твои прежние попытки противостоять мне и пусть даже наивно поверить, будто ты одумалась, кое-что все-таки не вписывается. Извини за откровенность, но этот твой поцелуй... Выглядел так, будто ты какое-то преступление, а заодно кощунство и святотатство совершаешь. Да и как быстро ты скрылась с места этого преступления. Я почувствовала, что на щеках выступает предательский румянец. А ты не допускаешь мысли, что я просто была очень смущена. Я не ожидала, что ты в кабинете не один. Для такой благовоспитанной девушки, как я, и то неприемлемо, что самой поцеловать мужчину. и уж тем более поцеловать на глазах у других. Такое впечатление, что наша беседа Эрдана забавляла все больше и больше. «Если мне не изменяет память, прошлый раз, когда ты именно первой сама меня поцеловала, закончился воровством моей магии и спешным твоим побегом с помощью телепортации. И неужели ты думаешь, что я поверю, будто и в этот раз нет никакого подвоха?» «Но, как видишь, я же ничего у тебя не украла и даже не сбежала. Стою здесь перед тобой преспокойно и, честно говоря, не понимаю твоих претензий. Я даже нашла в себе силы мило улыбнуться». «В конце концов, Эрдан, зачем обязательно нужно меня подозревать во всяких интригах за твоей спиной? Поверь, ничего я не замышляю. Давай, пожалуйста, не будем омрачать этот вечер столь неприятными беседами». Эрдан усмехнулся, смотрел на меня так, будто прекрасно догадывался о моих истинных мыслях, но пока все же принял правила игры, произнес. «Что ж, давай попробуем. Весьма любопытно, что из этого получится». Хотя и сказал это нейтральным тоном, но мне чудился весьма откровенный подтекст. «Эрдан точно не отстанет. Он намерен докопаться до правды». Но и я не намерена сдаваться. Вот и посмотрим, кто кого. Эрдан Сказать, что был заинтригован, значит не сказать ничего. И что уж скрывать, мелькала мысль, что э в е л и н просто перестала изображать неприступную недотрогу и осознала свою тягу к нему. Причем желательно, чтобы тяга эта была не меньше, чем его собственная. Но все эти радужные ожидания разлетелись в пыль в первые же минуты. Эвелин так старалась быть спокойной и не показывать истинных эмоций, что сразу было ясно – притворяется. И причина этого притворства – уж точно не внезапное осознание собственных чувств. Иордан даже не знал, на кого злиться больше – на нее, все еще пытающуюся плести какие-то интриги, или на самого себя, пусть на миг, но возомнившего, что Эвелин могла одуматься. Вопреки логике, ее притворство куда больше задевало именно его самолюбие, чем чувство ответственности за будущее империи. А ведь думать надо было именно о том, что от Эвелин, может быть, зависит возвращение Ирата. а вовсе не о том, что никак не получается даже не то, что склонить ее на свою сторону, но даже банально разгадать ее намерение. Эвелин оставалась загадкой и хотелось верить, что разгадает ее раньше, чем сойдет с ума от порождаемых ею смеси притяжения и одновременно злости. Но, как и она свои эмоции худо-бедно старалась не показать, так и он предпочел привычную маску невозмутимости. Чтобы Эвелин не замышляла, уж по части владения собой она ему уж точно уступает. Хотя справедливости ради, с владением собой и у него в последнее время проблемы. Аппетита не было, так что ужинать не собирался. Эвелин тоже отказалась. Эрдан наполнил два бокала вином, один передал ей. Она хоть и взяла, но на миг в ее глазах промелькнуло откровенное подозрение. будто всерьез опасалась, что он намерен ее опоить и этим воспользоваться. Бесил сам факт, что она могла так о нем подумать. Но Эрдан не показал и тени раздражения. Эвелин стояла у перил, задумчиво вертела в руках бокал с вином. Пока даже ни разу не пригубила. Похоже, ее терзали весьма противоречивые мысли. «Многое отдал бы, чтобы узнать, какие именно». Но пока догадок не было. Позволил себе хотя бы ненадолго просто расслабиться, не просчитывать и не анализировать. Просто смотрел на нее. Обычно девушки очень старались произвести на него впечатление. Откровенные наряды на самой грани приличия, томные взгляды, намеки. Но почему все это теперь казалось пресным и даже близко не заинтересовывающим его так, как в о л н о в а л о Эвелин? А ведь на ней было довольно простое по меркам высшего света платье, даже без декольте и игриво-полупрозрачных кружев. И волосы были собраны в тугой пучок, будто в попытке добавить в образ строгости. Но при этом она будоражила сильнее, чем любая, пусть даже обнаженная чаровница. Только сам никак не мог понять почему. Будто тяга к Эвелин брала истоки не столько на физических инстинктах, была гораздо глубже и серьезнее банального влечения. «О чем ты думаешь?» Эвелин первой нарушила царящую уже несколько минут тишину, но пока упорно избегала встречи взглядом. Эрдан не стал лукавить, ответил честно. «А тебе?» Его ответ будто ее смутил и раздосадовал одновременно. Она мимолетно закусила губу, вряд ли даже сама заметила это. Но такое простое движение, а почему-то даже дыхание на миг сбилось. И ты, наверное, думаешь о том, что я тебя точно в чем-то сейчас обманываю, так? Эрдан мрачно усмехнулся. Давай я все же не буду озвучивать, о чем конкретно я думаю и какие именно образы рисуются в моих мыслях. На щеках Эви тут же выступил легкий румянец. Она чуть нервно отставила так и нетронутый бокал с вином на перила, и даже будто бы просто так, без всякой причины, отошла на пару шагов. Боится. Его боится. Но вот хоть раз он дал ей повод для этого. Эрдан все же снова сдержал злость. В конце концов, поругаться они не раз еще успеют. Нельзя упускать возможность воспользоваться этим перемирием, чтобы приподнять завесу правды. Но для начала нужно, чтобы Эвелин хоть немного расслабилась. явно же напряжена так, будто в любой момент ждет от него нападение. Облокотившись на перила, Эрдан устремил взгляд на мерцающую в ночном свете стену водопада. С балкона его собственных покоев открывался такой же вид, так что ничего нового точно бы не увидел. Но сейчас надо было смотреть куда угодно, только не на Евелин, чтобы она перестала воспринимать его как угрозу. Тебе нравится здесь? «В летнем дворце?» Чуть рассеянно уточнила она, тоже будто бы любуясь водопадом. «Да, здесь вполне мило». «Нет, я про твою комнату. В этом крыле всего две жилых спальни, твоя и моя. Они уступают по размерам другим гостевым комнатам. Но мне всегда нравилось останавливаться именно здесь, отчасти потому, что подальше от всех остальных». Отчетливо почувствовал, что Эвелин сейчас смотрит на него. Сложно было не отреагировать, не встретиться с ней взглядом. Но пока нет. Рано. «Честно говоря, я даже не думала, что тебя может тяготить высшее общество». «Почему же?» «Не сдержал усмешки». «Потому что я тебе кажусь его неотъемлемой частью?» Эвелин а ответила не сразу, и ответ прозвучал даже с легким удивлением, будто раньше она просто не задумывалась об этом. «Нет, ты почему-то кажешься мне другим, словно отделённым от всего этого. Не то чтобы чуждым, но всё равно не таким, как все». Слова простые, но почему-то тронули своей уж точно неподдельной сейчас искренностью. Словно Эвелин как-то всё же видела его настоящего, даже за всей этой ширмой невозмутимости. Всё-таки перевёл взгляд на Эвелин. Она явно в первый миг порывалась отвести глаза. будто стыдясь, что все это время сама на него смотрела. Но сдержалась, и так не хотелось дальше притворяться, вести какие-то игры. Только как не ошибиться в собственных порывах? Как понять, это его разум счел логичным и обоснованным ей верить, или это снова неконтролируемые эмоции диктуют свое? «Эвелин, скажи, чего ты хочешь от меня?» Произнес он мягко. «Просто прямо и откровенно скажи, я ведь прекрасно понимаю, что у тебя есть некая конкретная цель, так озвучь ее. Хочется верить, что я в тебе не ошибся, и ты все же чужда лукавства». Она на миг нахмурилась, отвернулась и порывисто обняла себя за плечи, словно пыталась закрыться, в который раз отгородиться от него за стеной притворства и отчуждения. Почему она кажется эдаким загнанным в ловушку зверьком, который просто вынужден постоянно защищаться? Вот какие сомнения ее терзают? А что, если абсолютно те же, что у него? Можно ли верить? Лишь на мгновение заколебавшись, Эвелин все же снова встретилась с ним взглядом, тихо, но решительно произнесла. «Я хочу того же, что и все другие избранницы Эрдан». Я хочу стать твоей женой. Эвелина Сказала, а чувство такое, будто с обрыва спрыгнуло. За доли секунды успела и пожалеть о собственных словах, и ужаснуться. Как же теперь выкручиваться буду? И ладно я, но мое откровенное высказывание даже невозмутимость Ирдана пробила. Он смотрел на меня так, будто я ему сейчас все его представление о мире поломала, и он теперь вообще не представляет, как собственное мироздание восстанавливать. Похоже, ждал от меня чего угодно, но только неподобного. «Хочешь стать моей женой?» Уточнил даже не скептически, а скорее будто бы просто подумал вслух, пытаясь уложить в сознании эту фразу. Звучит настолько невероятно. Вся моя попытка бравады сдулась, как мыльный пузырь, и вместо уверенности в голосе, боюсь, прозвучала с точностью да наоборот, будто я сама в свои слова верю куда меньше, чем Ирдан. Честно? Да, звучит невероятно. Его серые глаза даже потемнели, словно невесть откуда накатила злость, хотя больше никак он внешне ее не проявлял. Говорил совершенно спокойно. То ты при каждой нашей встрече яро пытаешься мне доказать, что я сто лет тебе не сдался. Чуть ли не посылаешь далеко и надолго и всеми силами противостоишь мне. То теперь вдруг ты вздумала стать моей женой. Тебе самой не кажется, что звучит, мягко говоря, странно. Но ведь ты явно не лжешь, это видно. Так ответь, Эвелин, что же вдруг так внезапно изменилось, раз ты вслед за этим столь кардинально изменила и свои взгляды. «М-да, язык мой, враг мой! Вот на кой, спрашивается, я открыто это сказала? Просто врать надоело? Так, пожалуйста, теперь расхлебывай!» «Я понимаю, у тебя нет причин мне верить. Я снова отвернулась от э р д а н а Так говорить было проще, хотя все равно ведь чувствовала на себе его тяжелый взгляд». «Да и я бы, будь на твоем месте, тоже бы наверняка не поверила. Но ничего особо и не менялось, Эрдан. И я не хочу тебе лгать, правда?» «Так скажи правду». На миг даже клеймо смерти закололо. Инстинктивно коснувшись руки, я порывисто вздохнула. Благо, боль прошла так же резко, как и появилась. Ну-ну, будто я и без этих вечных напоминаний могу забыть, что не в силах посвятить принца в планы посланников насчет меня. Я хотела ответить. А что, если я просто не могу сказать правду? Эрдан же наверняка поймет этот толстый намек. Но нет, озвучивать эту мысль не смогла. Словно кум в горле встал. Похоже, магический запрет клейма смерти контролировал даже такие высказывания. «Чтоб этих крылатых интриганов все учли!» Эрдан расценил то, что я медлю с ответом, по-своему. Взяв меня за плечи, резко развернул лицом к себе. Серые глаза метали молнии. Казалось, вот-вот разразится настоящая гроза, и тогда мне уж точно не сдобровать. «Так зачем тебе вдруг понадобилось за меня замуж?» Но пока голос все же был спокоен. Угрожающие нотки угадывались едва-едва. Только не надо, пожалуйста, лгать про внезапно проснувшуюся пылкую любовь. Уж это точно последний вариант, в который я поверил бы. Хм, такое впечатление, что как раз это и бесит его больше всего. Сам тот факт, что симпатия с моей стороны может быть только лживой. Прекрасно понимая, что сейчас врать уж точно будет себе дороже, я попыталась все же выкрутиться полуправдой. Я и не говорю о любви. Причина в другом. Ужасно неуютно было уже от одного прикосновения его рук к моим плечам. Но, боюсь, попытайся я отстраниться, Эрдан точно не отпустит. Прозвучит странно, но все же кое в чем мы с тобой похожи. Мы стараемся просчитывать все наперед. И сейчас ситуация такая, что наш союз выгоден нам обоим. Согласись. Ты ведь раньше интересовался мной исключительно из-за моей уникальной магии. Раз она так нужна тебе, брак – идеальный вариант. Да и мне, как ни крути, это выгодно. Перспектива стать будущей императрицей. Кто ж от такого откажется? Я старалась говорить по-деловому, даже непринужденно, но не уверена, что прозвучало все это естественно. Эрдан криво усмехнулся. То есть, по сути, «Ты предлагаешь мне сделку, готова обменять себя вместе со своей магией на императорские блага». Прозвучало не очень, мягко говоря. Может, конечно, мне просто почудился этот намек на продажность. Оставалось только гадать, а заодно взять себя в руки и в кои-то веки быть умнее, сдержать так и вертящийся на языке не менее едкий ответ». Нет уж спокойствия и только спокойствия. Все людские отношения в той или иной степени сделки. И раз мне все равно предстоит в конце сезона выйти за кого-либо замуж, так почему бы не выбрать самый удобный вариант? Ну, все. Похоже, сейчас Эрдан точно убьет меня. Только что ему не понравилось, что я его удобным вариантом назвала? Принц даже сжал мои плечи сильнее. Вряд ли нарочно, скорее просто как отголосок бушующих сейчас в нем эмоций. И как бы эта лавина вот-вот на меня не обрушилась. На что ты злишься? Мой голос сам собой сбился на шепот. Говорю неправду, тебя не устраивает. Говорю правду, опять ты недоволен. Он резко схватил меня за подбородок, заставляя поднять лицо и встретиться взглядом. И, боюсь, э р д а н пока сам не решил, чего именно ему сейчас хочется больше – убить меня или все же поцеловать. Да только в голосе сквозил такой холод, что впору было поежиться. Что ж, деловой подход так деловой подход, так даже удобнее. Ты открыто призналась, что я для тебя лишь путь к трону. Но, в свою очередь, я свои намерения так и оставлю при себе. «Да, ты тоже мне нужна для определенных целей. И тебе придется выполнять все мои требования. Даже если в итоге я выберу именно тебя, и ты станешь императрицей, все равно твое слово ничего не будет значить против моего. Как и все подданные Авердийской империи, ты точно так же будешь у меня в подчинении. Это понятно?» «Кто бы знал, как сейчас хочется послать Ирдана!» Послать его в такие дали, в которые эти его подданные точно не забредали. Но, увы, мне слишком нужна эта конспирация. Я должна играть свою роль до конца. Все равно ведь исчезну в день свадебной церемонии. Боясь, что голос выдаст, я просто кивнула. Только мое молчание будто бы еще больше Эрдана разозлило. Но в чем дело? «Почему-то казалось, что причина этой его злости безмерно важна, и я просто обязана ее разгадать». Какая внезапная понятливость и смиренное согласие. Эрдан хмыкнул, взгляд едва ли не обжигал. «Это же насколько сильно тебе вдруг понадобился этот брак, что ты даже готова через себя переступить. И к чему было раньше изображать неприступность, и я не такая, как все?» Смысл, если, по сути, ты теперь открыто предлагаешь себя. Ну все. Кто там говорил, мол, конспирация – наше все, лишь бы добиться цели и тому подобное разумное доброе вечное. Увы, увы. Самообладание мое, как сейчас внезапно выяснилось, явно еще далеко от совершенства. И как все прекрасное в этом мире – Оно внезапно кончилось с оглушительным треском разорвавшейся бомбы моей ущемленной гордости. Вот чего ты добиваешься? Я вырвалась из схватки Ордана, отступила назад, упершись спиной в перила. Я просто тебе честно сказала, чего хотела бы. Не устраивает тебя моя кандидатура? Так, пожалуйста, иди ты дальше лесом, через толпы других избранниц. Никто же тебя веревками ко мне не привязывает. Уж поверь, я как-нибудь и дальше проживу без твоего царственного внимания. Ты, знаешь ли, не последний мужчина на свете. Есть такие, что хоть и без престола, но уж точно подостойнее тебя. И... Эрдан Хладнокровие, самообладание, невозмутимость. Почему рядом с Эвелин все это в раз превращается в пустой звук? Почему раньше всегда мог задвинуть личные интересы на задний план, но теперь это никак не получается? Почему ему, давно уже привыкшему ко лжи лицемерию и лицемерию окружающих, невыносимо именно ее ложь, ее притворство? И почему без напобери, готов на в с ё лишь бы только добиться от Эвелин, нет даже неправды, добиться искренней взаимности? Да только эти мимолетно промелькнувшие вопросы как раз и стали последним проблеском разума. Порывистые слова Эвелин стали последней каплей, и ничего больше не останавливало. Ее бесполезные попытки оттолкнуть его, прервать жесткий властный поцелуй, вырваться из кольца рук, все это не только не отрезвляло, лишь еще сильнее злило, заставляло требовать свое. И пусть на грани сознания он все равно отчетливо понимал, что никогда не переступит черту, но понимала ли это Эвелин. Только сейчас злость кипела в венах, застилала разум. Все, лишь бы только добиться, чтобы эта сводящая с ума девушка в его руках сдалась окончательно и бесповоротно. И казалось, ничто не способно остановить его в этом порыве. Но получилось в точности да наоборот. Именно тот миг, когда Эвелин перестала вырываться, стал как ушат ледяной воды. Слишком ясным было осознание. Она и вправду сдастся. Вот-вот ему сдастся. Просто потому, что, несмотря ни на что, все равно в глубине души и сама тянется к нему. Но если сейчас она ответит на поцелуй, не в силах бороться даже не с ним, а с самой собой, это точно не будет его победой. Это станет самым оглушительным и безвозвратным из поражений. Если Эвелин сдастся ему именно сейчас, она никогда не простит за это унижение. И его не простит, что вынудил. И себя, что растаяла в его объятиях, как последняя дурочка. Не нужна ему такая победа, совсем не нужна. Эрдан резко отстранился. Потеряв опору, Эвелин даже пошатнулась, инстинктивно схватилась за перила, чтобы не упасть. Несколько мгновений просто молча друг на друга смотрели. Дыхание все еще сбивалось. И в сознании Эрдана все мелькала гаденькая мысль, что это его благородство совершенно бессмысленно. Мол, да какая разница, как Эвелин будет к нему относиться? Раз она сама уже открыто сказала о желании стать его женой, то все ведь и так идеально складывается. Ему ведь именно это и нужно, так только это. Разве нет? Нет. Только сейчас, глядя на нее в эти первые мгновения после поцелуя, в с ё отчетливее осознавал, что ему нужен не сам факт обладания. И Эвелин ему нужна вовсе не из-за ее магии. И вопреки всем доводам и сложившимся обстоятельствам, он не хочет ее принуждать ему сдаться. Но возможно ли вообще в их ситуации взаимность? Да только Эвелин смотрела на него даже не с отвращением и ненавистью, а с какой-то обреченностью. Видимо, сама прекрасно осознавала, что была на грани, чтобы ему уступить, и после презирать себя за это. Почему? Эрдан все же старался совладать с эмоциями. Казалось, они сейчас оба стоят на очень тонком льду, который в любой миг треснет от любого неосторожного слова. «Почему не может быть иначе? Поверь, я не хотел тебя сейчас обидеть. Да, сорвался. Да, жалею об этом. Но я должен был проверить. Должен был убедиться, что хоть в чем-то ты мне не лжешь». Только почему сейчас понимание, что ее точно так же тянет к нему, не особо помогало? Словно, несмотря на это, между ними была некая пропасть, которая сейчас только разрослась. Эвелин отвернулась, произнесла совсем тихо. «Уходи, Эрдан, пожалуйста, просто уйди и все». «Я могу уйти, но ты же и сама понимаешь, что это не решит проблему». Хотел приблизиться, успокаивающе обнять ее за плечи, но все же не стал. Вряд ли Эвелин сейчас это расценит правильно. Добавил как можно мягче. Эви, я не знаю, что именно с тобой происходит, но если бы ты хотя бы попыталась мне довериться, все рассказать, я бы точно тебе помог. Может, я и не всесилен, но мне почему-то кажется, что я смогу справиться с тем, что тебя терзает. «Почему ты так упорно не хочешь мне открыться?» В ответ она лишь покачала головой. Вот в который раз он делает шаг навстречу, но она его отвергает. Так может, зря все эти старания. Быть может, ей это и не нужно совсем, а он, как влюбленный идиот, столь очевидного не понимает. Раздражение не заставило себя ждать, но сейчас оно пришлось очень кстати. уняла другие непрошенные эмоции. «Давай тогда просто кое-что уточним». Произнес он сухо. «Ты, значит, хочешь стать моей женой, так?» Она кивнула. Боится, что голос что-то выдаст, а может, просто даже разговаривать с ним не хочет. Настолько он ей неприятен. Такое впечатление, что даже для того, чтобы просто кивнуть в знак согласия, ей пришлось чуть ли не через собственную гордость переступать. Что ж, твоя магия и вправду весьма существенная причина, чтобы выделить тебя среди остальных избранниц. Существенная, но недостаточная. Хочешь, чтобы я выбрал именно тебя? А я хочу знать, твое это желание или твоих хозяев, под чью дудку ты так охотно все это время пляшешь. н е особой м а г и е й н е смазливой внешности недостаточно, чтобы я взял в жены. А ведь до встречи с Эвелин ему казалось, что такого уж точно вполне достаточно. Что же она в нем настолько изменила? «И это мое условие, Эвелин. Либо ты открываешься мне, либо я просто предпочту другую. Решай, что для тебя важнее». Больше ничего не говоря, Эрдан покинул балкон, пересек спальню и вышел в коридор. и, лишь закрыв за собой дверь ее комнаты, остановился. Едва сдержался, чтобы не треснуть кулаком в стену. Что вообще такое с ним происходит, и как это контролировать? Почему так хочется вернуться, признаться, что ведет себя как дурак, просто потому, что с ума по ней сходит? Резко развернулся, снова взялся за ручку двери, но так и замер. Нет, нельзя так. От него зависит жизнь матери и судьба всей империи, и он не вправе рисковать всем этим из-за той, которая служит его врагам. Пока Эвелин по другую сторону баррикад, он не должен давать волю своим чувствам. Хочет она того или нет, но ей придется играть по его правилам. И раз ей почему-то настолько понадобилось за него замуж, что она даже через свою гордость переступает, то и никуда не денется согласиться на его условия. Он пытался быть с ней мягким, говорил откровенно и не раз делал шаг навстречу. Но она все отвергала. И это при том, что ее точно так же тянет к нему, в чем он сегодня окончательно удостоверился. Значит, стоит между ними что-то, что сильнее ее желаний. Осталось только выяснить, что именно. А уже зная правду, Он сможет убрать все эти преграды, даже если сначала придется быть жестким».